Он сам чувствовал, что его слова прозвучали глупо и неубедительно, но Сосо выслушал внимательно, поразмыслив, покивал головой. «Ну вот и ищите. Ну вот и собирайте. Не знаю, чем ваш уважаемый предок так насолился дома, но доведите дело до конца. А я окажу вам любую помощь. Любую!» — со значением повторил Габуния. «Так что, профессор, работаем?» «Я не профессор, я всего лишь магистр истории».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 увидели, что оно отчасти зашифровано Яко от скалы Тео, предка нашего к княжьему двору, в числе от Щерии у предка нашего Гуго, и поняли, что кроме специалиста по истории рода фондорнов разгадать этот код никто не сможет. Они нарочно подбросили Николасу письмо, чтобы он занялся поисками, а сами, должно быть, вознамерились за ним приглядывать. И что же, идти у них на поводу этого мафиоза Седова с его наемными убийцами?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 и перетянул чашу весов. «Хорошо», — медленно проговорил фандорин — «я попробую». «А от вас, господин Габуни, мне нужно следующее. Первое, чтобы меня не отвлекали от поисков. Прикрывали со спины, понимающий кивнулся. «Со это я легко устрою, приставлю к вам, Владимир Иванович, он будет оберегать вас лучше, чем коржаков президента. Что второе?»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 Вторая. Мне не везет в любви. У меня очень странные отношения с этим великим чувством. И третья. Я хожу в церковь, я построил три храма и кормлю четыре богадельни, а в Бога не верю совсем, сколько не стараюсь. И книги религиозные читаю, и молюсь, а все, как говорится, мимо кассы. Вот что я называю трудными проблемами. Решать их надо, а как ума не приложу. Выпили по второй, и теперь Николасу стало еще лучше».